Где достать атакамид? В гостиной Натька положила коробку на стол, а мы плюхнулись на диван. «Подождем твою бабушку здесь», сказала приказным тоном Натька. «Петра Петровна очень ответственный человек и скоро придет». Тут Амфолодий страшно забился в коробке. Мы с Надькой переглянулись. «Видишь, вот так почти всю ночь. Бьется, как дракон в темнице». Я жутко испугался. «Может, и в самом деле в коробке молодой?» «Злой дракончик. Выберется и бросится на нас. А где твой дедушка? Может, он тебе поможет? Как-то усмирит того, кто в коробке?» Похолодев, спросил я. «Дедушки нет. Он в три утра на рыбалку уехал». Амфологий снова столбится. Шум стоял невообразимый. Словно кого-то заточили в клетку, и он всеми силами старался из нее выбраться. «Петь, давай по коробке чем-нибудь стукнем», предложила Надька. Амфалудия успокоится. Чем стукнем? Лыжной палкой, молотком, сковородкой. Предложила варианты Коргина. Где я найду лыжную палку или молоток или сковородку в доме у бабушки? Я никогда здесь не жил, ничего не знал. Но тот стенка коробки сама собой отвалилась. И мы увидели странное существо. Огромную жабу цвета морской волны. На ней был жесткий панцирь, такой, какой бывает у черепах. Жаба встала на четыре лапы, можно сказать, потянулась, посмотрела на нас и сказала. «Привет, я Сапа Фуэрса». «Ты амфолодий», — пролепетала Натька. «Нет, Сапа Фуэрса, уроженка страны Чили», — сообщила жаба. «Ничего себе!» Я прямо онемел, увидев говорящую жабу. Только и вспомнил единственную фразу «Ничего себе!» «Если вам сложно, обращаясь ко мне, произносить Сапа Фуэрса, «Называйте меня Сильной Жабой. Так с чилийского переводится мое имя», — отчеканила гостья. Тут Сапа Фуэрса чихнула. По комнате пронесся ветер. Даже шторы зашумели, как во время мощной грозы. «Накормите меня», — потребовала Сильная Жаба. «Не ела целый год. То меня ловили, то везли куда-то, обсуждая, что я диковина. То перепродавали друг другу, набивая цену. Кто-то назвал меня этим неприличным словом «амфолодей». «Что оно означает?» — пролепетал я. «Амфолодий. Научное название пупка», — отчеканила сильная жаба. «Разве я похожа на пупок?» «Скорее всего, цветом кожи я напоминаю голубую гортензию». Мне страшно хотелось засмеяться, глядя на кокетливую жабу, но я сдержался. Прикрыл рот ладонью. «Нет ничего смешного, мальчик», — сказала сильная жаба. «Никто из моих мучителей не предложил мне ничего съестного». Пришлось целый год сидеть на вынужденной диете. «Что вы любите, Сапа Фуэрса? спросила Надька. «Готовы вас чем-нибудь угостить? Но если потребуете чилийских деликатесов, мы не сможем вам помочь». «Я обожаю минерал атакамид. Его впервые нашли в чилийской пустыне Атакама. Это мое основное питание», — с готовностью отрапортовала сильная жаба. «Но вы загнули. Откуда нам взять атакамид?» — отчаялась Надька. Я думал, вы от сосиски не откажетесь? Или от пельменей? Их у нас в холодильнике навалом. Нет, пельмени и сосиски сильные жабы не едят, презрительно сообщила жаба. Она покрутила носом, повела глазами туда-сюда и продолжила. Не поверю, что в этом каменном доме не найдется штучек атокамитов. Так что угостите меня этим минералом, он здесь точно есть. Я вчера его через картонные стенки учуяла. «Ничего себе заявочки!» — сказала упрямая Надька. «Мы что, должны весь дом перерыть? Тут тысячи камней!» «Ничего не знаю. Если вы меня не накормите, как я требую, быть беде!» Сильная жаба насупилась и даже, как мне показалось, раздулась в ширину от обиды. «Как ваш атокомит выглядит?» — спросил я. «Может, у бабушки Петра где-то на полках и завалялся?» «Атакамиды. Травянисто-зеленого цвета». Это такие игольчатые кристаллы. Их блеск бывает алмазным или стеклянным. Атакамиты прозрачные. Их края очень заманчивые. Они яблочно зеленые С готовностью сообщила сильная жаба и облизнулась. Из записей Петра Петровны. Атакамит — редкий минерал. Впервые был описан в 1802 году князем Дмитрием Голицыным. Атакамит любит пустыни. Его можно найти в Чили, Перу, на участках рядом с пустыней Атакама. Также атакамид встречается в России, США, Австралии, Мексике, других странах. Этот камень предназначен для коллекционирования. Из-за высокой хрупкости почти не используется в ювелирном деле. Атакамид уважают маги. Чтобы сделать предсказание, маги носят минерал постоянно с собой. «Края заманчивая, блеск алмазный», — возмущенно повторила Надька. «Где мы вам достанем эти камни?» Я посмотрел налево-направо. Изучил взглядом одну полку в гостиной, другую. И сразу увидел несколько атакамитов. Видимо, геологические гены Петровых легко и непринужденно подсказали мне решение этой сложнейшей задачи. Я сгреб атакамиты в горсть, сунул в карман. Пару камней протянул сильной жабе. Она мгновенно их съела. Ее глаза довольно засверкали. «Ой, спасибо, дорогой!» Заморила червячка как сказали бы обычные жабы. А мы, с Фуэрса, говорим. Проглотила камушек. А теперь рассказывайте. Что рассказывать? Удивилась Надька. Чувствую, в этом месте что-то произошло. Послушайте, сильная жаба, вы экстрасенс, что ли? Насмешливо поинтересовалась Надька. Не знаю, что ты имеешь в виду. Это слово мне незнакомо. Но я умею делать то, что вы не умеете. Например, съехидничала Надька. Силой взгляда притягиваю или отталкиваю любые живые организмы, если они находятся в пределах моей видимости. Это первое. Ух ты! Восхитился я. Второе. Умею восстанавливаться после любой травмы. Меня можно скинуть с Охас Дель салада, А я, не пикну, вскочусь вниз камешком, отряхнусь и живехонько. Что такое салада? Поинтересовалась Надька. Учи географию, девочка. «Самая высокая точка Чилийских хант. 6893 метра над уровнем моря». «Ничего себе!» – поразился я. «Третье. Чтобы меня можно было отличить от обычных жаб, моя кожа ярко светится». Сильная жаба хотела поразить нас личным свечением. Но в гостиной было светло, и жабе трюк не удался. Ее кожа осталась нормального цвета морской волны. «Ладно». «Доживем до вечера, тогда увидите, какой я факел в темноте», — пообещала жаба. «Неужели есть еще и четвертая ваша особенность?» — спросил я. «Да. Мое личное свойство. Другие сапофуэрса им не обладают. Я умею распутывать необычные истории. Прямо иду в нужном направлении по следу», — важно сообщила сильная жаба. «Если это так, то вы-то мне и нужны», — закричал я. «Моя бабушка Петра Петровна исчезла». «Помогите ее найти!» Натька Коркина вытаращила на меня голубые глаза. «Что ты мелешь, Петров? С какой стати Петра Петровна куда-то исчезла?» Натька обичива шмыгнула носом. Она спокойно живет в поселке, со всеми дружит, рассказывает детям про камни. Ее все любят. Никаких предпосылок для исчезновения твоей бабушки нет. Если Натька Коркина заподозрила меня во вранье, то сильная жаба поверила мне мгновенно. Она немедленно спрыгнула со стола на пол и принялась изучать гостиную. Внимательные ее глазки прощупывали каждый угол. Затем сильная жаба двинулась в коридор, обошла все комнаты, кое-где задержалась, прислушиваясь и приглядываясь к обстановке. А когда оказалась в моей комнате, тут же прыгнула на тахту и напряженным взглядом включила ноутбук на столе. На дисплее немедленно появилась яркая картинка. Сочный лук, легкий ветер. Дорога среди цветов. Горы вдалеке. Начало игры. Путешествие в страну. 39.310. Сильная жаба задумчиво пару минут смотрела на эту картинку, а потом обратилась к нам. «Я знаю, где сейчас находится бабушка Петра Петровна». Ей и Надька хотели что-то завопить в ответ, но жаба приложила палец к своим большим сине-зеленым губам, мол, тихо, и взглядом показала, что мы можем сесть с ней рядом.